Глава тринадцатая Вопреки моим опасениям, на тюрьму гостевой дом не походил. Впрочем, и на роскошные апартаменты не тянул тоже. Простой деревянный сруб, приткнувшийся к одной из стен ущелья в самой его глубине. Массивные двери и узкие окна, в которые протиснуться человеку было бы крайне проблематично, и... Засов с наружной стороны... «Хм, чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях, да...» «Странное понятие гостеприимства у этих товарищей...» «Кажется, насчет тюрьмы я все же погорячился...» «Интересно, для каких таких целей это помещение обычно используется?» «Не каждый же день королики ловят неизвестных, осквернивших руины притечь...» «Впрочем, ладно, было бы странно на самом деле, если бы, приведя нас в самое сердце своего дома, серокожие разрешили бы спокойно гулять по всему городу...» Подождем пока...» Мне до сих пор не очень понятно, что означает владеющие даром, но судя по отдельным репликам Корл, мы именно они и есть, что влечет за собой некоторые размышления. Хотя я в целом уже понял, что местные магии владеют далеко не все, И именно поэтому принципы здешнего общества делятся на аристократов, сирич, представителей великих домов и смердов. Ладно, с этим мне еще предстоит разобраться. А пока ждем, надеемся, верим. как минимум в то, что мне не придется пробиваться отсюда с боем после встречи с отцом Рэй. Ибо сомневаюсь, что подобный подвиг мне по силам. Прежде чем запустить нас в дом, сторожники вежливо, но тщательно обыскали меня и отобрали складной нож, тесак тиква, санитарный подсумок и клинок духа. Коралл попросили снять разгрузку, обшуманали подсумку и вернули. Саму девушку обыскивать не стали. Под обтягивающим тело, как перчатка, платьем скрыть что-то представлялось затруднительным. в том числе и волнующей выпуклости, по которым стража как следует прогулялась похотливыми взглядами, заставив корл вспыхнуть. После окрика Рэй и парни поняли, что перегибают, и, смутившись, пригласили пройти внутрь. Внутри дома оказалась одна большая комната, поделённая перегородкой на две части. В одной стол огромная бадья, сейчас пустая, деревянная катка, пара лавок. Во второй две примитивные кровати с грубыми матрасами, по сути мешками, набитыми соломой. Симпатичная квартира студии с отделкой от застройщика, в общем, не дать не взять. Корол, увиденная, ожидаемо не понравилось. и она начала конючить, что подобные апартаменты недостойны наследницы великого рода и дальше по тексту. Я уже вместо нее все эти тера договорить могу, ей-богу. Реагировать на нытьё я не стал, чего нервы зря тратить. Просто молча прошел к одной из кроватей, скинул ботинки и с наслаждением развалился на тюфаке. Господи, наслаждение-то какое! Задницу с непривычки ломила адски. Последний раз я в седле столько времени проводил. Да даже не вспомню, когда. А вот Корол, кстати, насчет этого ни слова не сказала. Привычка к седлу или просто в руках себя держит. Судя по тому, как девушка ходит, скорее, второе. Наверное, ныть за растертые задницы недостойна наследницы пламенного трона. Что ж и то хлеб. Поняв, что я не обращаю никакого внимания на ее бухтение, Корол подошел к кровати, уперла руки в бока и проговорила, едва сдерживая раздражение. «Ты что же, это им спустишь?» «Что?» — я решил сделать вид, что не понимаю, о чем говорит девушка. «Ты еще спрашиваешь?» — вспыхнула та. «Нас, наследников двух великих домов, заперли в каком-то халеву, как беглых рабов, а ты?» «Нет, может, у варваров-старков так и принято, но...» «Коралл, хватит!» — устало проговорил я. Чем больше я тебя слушаю, тем больше ты меня поражаешь. Я почему-то всегда считал, что величие того или иного рода состоит не в бесконечном нытье, а в чести и достоинстве, с которыми их представители переносят возможные тяготы и лишения. В том, что ты третий день ведешь себя, как избалованная, капризная мажорка, нет ни того, ни другого. Ни чести, ни достоинства. Пожалуйста, успокойся, прекрати ныть. Сил не терпеть уже на самом-то деле. Твоим родственникам сейчас было бы стыдно. Девушка вспыхнула. «Как ты меня назвал? Повтори!» «Да, я необразованный варвар», — я кивнула. «Я не знаю, как назвать мажора женского рода, извини уж, могу ошибаться. Сама же говоришь, что Старки не мужланы, так что смирись». «Я не знаю значения этого слова», — прошипела девушка. «Но сейчас я получила доказательство того, что Старки еще не отёсанее, чем я считала раньше». «Угу». Я снова кивнул, мысленно кастере совершенства переводчика: Именно так, а теперь будь добра, посиди тихонечко. Если тебе не требуется отдых, это не значит, что он не требуется никому. Хотя отдохнуть я бы советовал, иначе, когда нас поведут к вождю, он увидит невеликую владеющую, а усталую едва держащуюся на ногах девчонку, измученную длительной ездой на винтороге. Достойно ли это наследницу пламенного трона? Корол фыркнула, но замолчала, и исчезла из поля зрения. Судя по звуку, изданному тюфаком на втором топчине, даже последовало моему совету. Блин, ну вот может же, когда захочет. Постоянные пикировки с Королл начинали уже всерьёз напрягать. И ведь видно, что девчонка она неплохая. Вот только это неплохая девчонка скрыта по толстым слоем наследницы великого дома. Интересно, вся местная аристократия такая? Я вспомнил Лиану и невольно покачал головой. Нет, явно не вся. Или это только Старки здесь относительно вменяемые. Не удивлюсь, если так и есть. Не зря же корл постоянно варваров поминают. Лиана, вспомнив о девушке, я вздохнула. Что же все-таки имел в виду Берна, говоря, что Лиана не пойдет с нами? Лепнул первое, что пришло в голову, или не желая расстроить своего лорда, просто молчал о причинах, по которым Лиана не сможет пойти с нами. Боюсь, что второе. Эх, я фактически не знал, девчонку, но от того, что вытащить ей не удалось, на душе скребли кошки. Надеюсь, что она, по крайней мере, нашла способ покончить совсем быстро, до того, как оказалась в казарме. Ладно, самобичеванием то дело точно не поможешь. Нужно постараться прогнать дурные мысли и хоть немного поспать. Я только успел нормально расслабиться, как в двери постучали. Хм, глядишь ты, какие вежливые. А могли бы и просто вломиться. «Входите, не заперто!» Сыронизировал я, и тут же послушался шум отпираемого затвора. В проеме показалась виноватая физиономия теквая, Коротышка что-то забормотал по-своему, а потом отодвинулся в сторону. Мимо него пробежала целая верница карлика с ведрами в мускулистых руках. Один, второй, третий, пятый. Коротышки выворачивали воду в бадю, из бадю шел пар, и я улыбнулся. Вода — это хорошо. А горячая вода еще лучше, особенно после путешествия по пыльной степи. Однако это было еще не все. Помимо воды, карлики притащили еще и несколько блюд. Я проводил их взглядом и почувствовал, как рот наполняется слюной. «Еда! Много еды! И мне кажется, даже наплевать, кто и как ее готовил. Блин, сначала есть или купаться, а можно и то, и другое сразу». Закончив, королики ретировались. Тиквай буркнул что-то вроде «приятного аппетита», по крайней мере, мне хотелось так думать, и закрыл двери. Снова стукнул засов. «Блин, а это точно тюрьма? Еда, горячая ванна, красивая, хоть и вредная девушка. Кстати, о девушках». Я повернулся к корл. наследница стояла у стены, а на ее лице отражалась настоящая внутренняя борьба. Корол смотрела то на стол с едой, то на бадью и явно не могла принять какое-то решение. «Ну да, понятно». «Не переживай, подглядывать не буду», — с усмешкой проговорил я. «Что?» — кажется, девушка не очень меня поняла. «Говорю, иди купайся, я отвернусь», — повторил я. «Купаться в этом?» — Корол наморочила лоб. Но это, конечно, не джакузи, но за неимением лучшего». Поняв, что опять ляпнул какую-то глупость, я вздохнул и проговорил. "Явной антисанитарии я здесь не вижу. А мыться в поле нужно всегда, когда есть такая возможность. Пот, пыль, грязь – это не только неопрятный вид и неприятный запах, но еще и опрелости, натертости, шелушении, повреждения кожи. Грибок, прости господи. Так что даже не раздумывай. После дня в седле – это лучше, что может случиться с человеком. Болит же?» «Болит», — нехотя призналась Корл. «Ну вот, вода поможет. Так что давай, а я пока перекушу». С этими словами я повернулся к столу, хватил одну из тарелок, взял грубую деревянную ложку и отправился за перегородку, оставляя нашу кухню в ванную в полном распоряжении девушки. Демонстративно повернувшись спиной к перегородке, я принялся за еду. Надеюсь, Корл в состоянии принять ванну без семерых нянек. Или как там у местных леди-служанки называются? судя по звуку, в состоянии. Послышался едва слышный шорох ткани, легкий всплеск. Я невольно пристел к орл, сбросившую платье и скользнувшую воду, и пропустил вдох. «Да твою ж дивизию, что за хрень?» Выкрутасы молодого тела меня начинали всерьез бесить. Такое ощущение, как будто я не только визуально моложе стал в половину, но и думаю стал как озабоченный подросток. «Это побочка такая, что ли?» «Нет, с этим определенно что-то нужно делать. Достало». Я с раздражением уставился в тарелку и принялся активно работать ложкой, стараясь не слышать плеск воды и тщательно сдерживаемые, но тем не менее полные удовольствия вздохи Коррелла. то Тот же, а еще мыться не хотела. Помылась Корол на удивление быстро. Я дождался, пока девушка закончит, подошел к дверям и несколько раз ударил по нему кулаком. Скрежетнул засов. Я отступил назад и правильно сделал. За дверью стояла пара карликов, весьма воинственно направивших на меня короткие копии. Я усмехнулся. «Эх, ребятки, будь у меня желание, я бы вас сейчас, учитывая уровень подготовки доставшегося тела, даже с вашими копьями под разделал бы. Однако желания у меня такого не было. Во-первых, ничего плохого, если разобраться, все сирокожей коротышки мне пока не сделали. Во-вторых, я все же надеялся найти общий язык с их правителем. Ну а в-третьих... Все же против целой толпы я не выстою, особенно памятая о луках со стрелами, больше похожими на дротики. Поэтому я миролюбиво улыбнулся и показал жестами, что нужно поменять воду в бадье. Карлики не поняли, загудели, заквакали, и я выругался. Блин, ну вот почему Дэймон, в наследство которого мне достались фехтовальные рефлексы и знания закоместных, не озаботился изучением диалекта аборигенов гиблых земель? Глядишь, и жить бы стало проще. «Тиквай!» — проговорил я как можно отчетливее, отчаявшись объяснить что-то стражникам. «Тиква, я говорю, позовите!» Сработало. Дверь захлопнулась, чтобы через несколько минут открыться, пропуская тиква, которого я уже понемногу научился отличать от других. «Воду нужно поменять!» Активно жестикулируя попытался объяснить я. «Воду поменять! это унести и другую принести. Я тоже хочу купаться!» Прошло, наверное, минуты три, прежде чем Диквай понял, чего от него хотят. Карлик снова свалил, вернувшись через несколько минут с четырьмя подручными. Глядя на меня крайне удивленными глазами, они, напрягшись, подхватили Бадью, выволокли ее на улицу и вывернули прямо на дорогу. Поставив Бадью на место, снова забегали с ведрами, не забывая на меня удивленно поглядывать. «Да, кажется, с гигиеной тут дела обстоят так себе. Ладно, пренебречь, вальсируем. Надеюсь, я тут надолго не задержусь». Едва дождавшись, пока закроется дверь, я с наслаждением стащил себя разгрузку, избавился от поддетой под нее кофта и взялся за ремень штанов. Почувствовав на себе чужой взгляд, скинул голову, и Корел едва успел и за перегородку. «Ты гляди, во, юристка!» «Я за тобой, между прочим, не подглядывал», буркнул я, освобождаясь от штанов и носков. Ответом мне было смущенное сопение. «Вот же поганка, а!» Я хмыкнул, закинул ноги в бадью, и с наслаждением опустился в теплую воду. Один из главных уроков, который я усвоил за свою не очень длинную, но весьма богатую на приключения жизнь, это то, что мыться при случае нужно всегда, особенно если ты находишься в не самых стерильных условиях. Старичал я балбесов, которые предпочитали дневать и ночевать в берцах, решив, что если уж судьба оторвала их от цивилизации, можно и на гигиену забить. Ого, и хрен с ним с ароматом. Хотя за него вполне можно было получить не люлей от своих же собратьев по оружию. А вот то, что боец вросшими ногтями, кровавыми мозолями или гнойными воспалениями ни хрена не боец, гораздо важнее. Поэтому даже полторашка дождевой воды была в радость. А уж о такой лакшери-джакузи, каковая оказалась сейчас в моем распоряжении, и мечтать не приходилось. Так что сейчас оставалось только ловить момент. Что там решит Орфус, отец Рей, непонятно, и будет это позже. А вот просторная бадья, полная воды, комфортной температуры была здесь и сию секунду. «Потому не вижу, почему бы благородному лорду не понежиться в теплой водичке». Однако понежиться мне не дали. Стоило лишь как следует расслабиться, как в очередной раз заскрижетал засов, дверь распахнулась, и на пороге повелась рая в сопровождении двух воинов. На этот раз, видимо, ради разнообразия это были не карлики, а ее соплеменники. «Орфу, старший над равными, покровитель младших братьев, хочет...» Глаза девушки привыкли к полумраку, а она осеклась и покраснела. «Ну да, понимаю. От бади до входа два шага. А мыльную пену, что могла бы покрыть мое бренное тело, не завезли. Я едва заметно усмехнулся. Сама виновата. Стучать надо вообще-то». «Хм». <клёвый> так и стояла стуканом пелись на меня. Я демонстративно откашлялся. «Я тут не совсем одет вообще-то. Орфус, старший над равными покровителем младших братьев, хочет вас видеть». Уже с куда меньшим пафосом проговорила девушка, отведя глаза. «Поторопитесь». «Обязательно», — улыбнувшись, проговорил я, ухватился за борта бадии и начал подниматься. Дочь вождя что-то сдавленно пискнула, и пулей выскочила из сруба. Охрана, стрельнув по мне недовольными взглядами, последовала за ней. Я же дотянулся до куска грубой ткани, который полагалось здесь вместо полотенца, и, обернувшись ей, выбрался из бадии. «Беда с этими барышнями, что с пещерными, хоть с городскими. Хлебом не корми да и на мужика голову посмотреть». А еще аристократия.